Я не понимал до конца смысла сложной дворцовой интриги, в которую был вовлечен. Да и не терзался этим, предоставляя все Хендрику Хэмеллу. Ему я пересказывал каждую мелочь, которая случалась со мной в его отсутствие А он часами сидел в темноте, нахмурив лоб, как терпеливый паук, распутывая узлы и прял новую паутину. Думаю, Хэмелл был бы рад оставаться в тени. В случае неудачи рисковал только я. Для меня это были очень странные дни. Аудиенции у императора, попойки с его братом Тайбуном, беседы с Юнсеном и свидания с леди Ом. Кроме того, по указанию Хэммела, половину ночей я просиживал с Кимом, заучивая тонкости дворцового этикета и изысканных манер. Историю Чосена... И корейский язык. Ким тоже принял участие в нашем заговоре. Поддержи меня, и что бы ты ни пожелал, будет твое. Скажи, Ким, чего ты хочешь? Я хочу быть начальником дворцовой стражи и командовать охотниками за тиграми. Значит, скоро ты будешь ими командовать. Я понятия не имел, как выполнить это обещание. Я был просто мужчиной и любовником и прекрасно проводил время с леди Ом. Хитрости и интриги я предоставил Хэмелу и Юнсену, которые были политиками. Они строили планы и осуществляли их за меня. Пришло время, когда во дворце стали обсуждать вопрос о моем браке с леди Ом. Поднялась настоящая кутерьма. Принцесса собралась замуж за морского бродягу. Не может быть. У него нет ни власти, ни земель. Но он претендует на принадлежность к династии Корё. Говорят, Юн Цен готовит императорский указ об этом. Указом императора У Ик, принц династии Корё, Провозглашается губернатором семи родовых провинций. Господи, Хэмэл, я стал губернатором семи провинций, и мне служит пятидесятитысячное войско! Замечательная новость. Старая лиса Юнсен все замечательно продумал. Ты получаешь провинции, которые отобраны у сторонников Чон-Мон-Дю. Мои семь провинций находились на северной границе страны. Дальше лежал дикий край Хонду, который сейчас называется Манчжурией. И я отправился в свои владения по дороге мандаринов в сопровождении свиты и 500 воинов. Я мог по собственному усмотрению даровать жизнь или приговаривать к смерти. У меня была собственная казна, казначей и тысяча сборщиков податей. Это был бурный год. Пока Юнсен и Леди Ом добивались полного падения Чон Мон Дю в столице, я в своих провинциях создавал себе репутацию. Вернее, не я, а Хендрик Хэммел. Я был лишь ширмой. Мы разгромили маньчжурских кочевников, и я, наконец, вернулся в Кейдзё, к леди Ом.